Глава 23. Нежданное одиночество. Директриса освободила Ленку и Бандерлогов от занятий во вторник и среду. От деток всё равно толку никакого не было. Они могли думать только о поездке. И их отправили по домам собираться в дорогу. А вот Ленке сходить в школу пришлось. Ей предстояло получить инструктаж. Для начала ей выдали целую стопку инструкций с требованием тщательно изучить и всё запомнить. Пожилая медсестра в белоснежном халате, от которого пахло чем-то едко фармацевтическим, промурыжила ее еще полдня, вколачивая в Ленкин сопротивляющейся медицине разум правила оказания первой помощи. Заодно пришлось выучить на зубок все препараты в аптечке, которую им собрали в дорогу. Ленкин робкие замечания, что они едут всего на два дня и кругом есть больницы, были с негодованием отметены. Из нее усиленно делали специально все руки, с медико-педагогическим уклоном. Трудовик, как руководитель фотокружка, прочел небольшую лекцию о том, как правильно сделать фоторепортаж. Несколько раз напомнил, что каждому кадру нужно давать пояснение в блокноте, потому что потом нужные мелочи обязательно забудутся. Ленка клятвенно обещала. Среды состоялись «Смотри на другого сопровождающего». Стёпа гордо ввёл своего дядю в учительскую и, представив Анатолием, нескромно уставился на завуча в ожидании похвалы за привлечение столь ценного кадра. Но все учителя, хорошие на глазах от улыбки обаятельного кандидата, тут же забыли о Стёпе. И было из-за чего. Моложавый, высокий, с орлиным профилем Анатолий выглядел очень мужественно и уверенно. Он пояснил, что всю свою сознательную жизнь прослужил в армии, а сейчас в отставке, скромно умолчав о чине. И пока Ленка размышляла о том, что именно так должен выглядеть настоящий полководец, он коротенько обрисовал свою работу с подростками в туристическом лагере. Весь педколлектив, покоренный его успехами на педагогической Ниве, тут же единогласно утвердил его в качестве сопровождающего. Расстались все чрезвычайно довольные друг другом. Когда вечером накануне поездки, измученная, возложенная ответственностью, обремененная аптечкой и фотоаппаратом Ленка, доковыляла домой, ее встретила мать. Какое же это было облегчение. Ленка поскулила у нее на плече, зарекаясь, что никогда больше не вляпается в такую хрень. Мать внимательно выслушала ее, в особо скорбные моменты, ласково гладя по голове. «Добро пожаловать во взрослую жизнь, Елена!» и торжественно поцеловала в лоб. — Ну, ма, — возмутилась Ленка, — какая тут жизнь? Я почти все время потратила на подготовку к ней. Жить-то когда? — Все дело в компромиссах, — улыбнулась мать, — и в приоритетах. — Это как-то не добавляет энтузиазма, — понурилась Ленка. — Я уверена, ты обязательно что-нибудь придумаешь. — Кстати, ты сумку собрала? Ленка со стоном умирающего лебедя сползла с дивана и поплелась к себе. Мать, конечно же, не бросила ее в одиночестве, подставила родительское плечо. Дорожная сумка, наполовину собранная, тут же была опущена и заполнена заново практичными и нужными в поездке вещами. «Надеюсь, ты хоть в дорогу не наденешь школьную форму?» Мать задумчиво смотрела в сторону, стараясь не акцентировать внимание на её платье. «А что, очень даже миленько смотрится!» Ленка радостно помахала было подолом, но сникла под взглядом матери. «Ладно, только ради тебя надену джинсы. Ради меня не нужно!» Ленка покосилась на мать. Её лицо было безукоризненно спокойным и отрешённым. «Ну, мам!» — она потыкала пальцем в её ладонь. «В джинсах будет удобнее, ты абсолютно права. И вообще, ты очень мудрая и всегда даёшь правильные советы!» Мать улыбнулась. «Ах, Ленка!» — она звонко чмокнула её в нос. «Не взросли, пожалуйста!» Вечером, отзвонившись совету бандерлогов с напоминанием, чтобы все завели будильники, Ленка отправилась спать. После всех волнений и сборов... Уснула она мгновенно. Ночью ее разбудил звонок мобильника. «Кто?» – простонала Ленка сквозь сон. «Мы уже здесь», – бодренько отрапортовала Маша. «Когда ты приедешь?» «Что?» – испугалась Ленка, представив всю компанию у себя под дверью. «Где вы?» «На автовокзале». «Я проспала?» Она вскочила, тревожно таращись на будильник, силиясь понять, который час. Но цифры странным образом существовали сами по себе. «Еще нет, сейчас три часа и семь минут». «И вы уже на автовокзале?» – ужаснулась Ленка. «Зачем так рано?» «Мы решили приехать пораньше, чтобы исключить любые случайности». «Но их не случилось». Маша отчетливо вздохнула, явно расстраиваясь, что не пришлось бороться с трудностями. «Хорошо, я сейчас соберусь и приеду. Ждем», – радостно пискнула она и отключилась. В гостиной Ленка споткнулась в свою сумку. Особо не пострадала, если не считать еще одного синяка на коленке, но мать разбудила. Зато не пришлось со мной готовить завтрак. Мать, похлеще въедливых учителей, устроила проверку документов, денег, гаджетов, зарядок и прочих мелких надобностей, без которых жизнь Ленки была бы невозможна. Последний натиск, который пришлось выдержать, — это предложение матери проводить ее до автобуса. Ленка привела тысячу аргументов, почему этого делать не нужно. Мать посмеялась, но уступила, вняв мольбам не позорить взрослую дочь, и вызвала такси. На автовокзале невыспавшиеся и в меру злые родители с большим энтузиазмом сбагрили дето Ленке, стоило ей только появиться. Приехавший еще раньше, явно не без помощи бандерлогов Анатолий, приветственно помахав Ленке, уже собирал чемоданы подшефных, расставленные по всему залу, чтобы сложить их в одну кучу. Сероглазый, что привез Настю, скромно подошел пожелать приятного пути. «Ты звони», — сказал он настойчиво, словно она уезжала надолго. «Даже просто так звони». «Обязательно», — кивнула Ленка, напряжённо следящая за исследовательскими поползновениями бандерлогов. Я хотел сказать... Он тяжко вздохнул и замолчал. «Что?» — Ленка успела отловить и вернуть на скамейку парочку особо непоседливых индивидуумов. Но Олег уже отвлёкся на поиски чего-то страшно важного в карманах. И делал это с выражением такой мучительной потери, что Ленка слегка встревожилась. «Ладно, потом». Он уставился под ноги, почему-то не решаясь посмотреть ей в глаза. «Поговорим, когда вернёшься». «Хорошо». Её удивило это внезапное смущение. Но она списала всё на слишком раннее утро и сотни любопытных глаз. С Настей попрощался? Да ну её, неожиданно сердито отмахнулся сероглазый. «Обойдётся». Линка изумлённо вытаращилась на него. Обычно он трясся над младшей сестрой, пылинки сдувал. А тут такое пренебрежение. «Вы поссорились?» Олег снова принялся шарить по карманам. «Не в этом дело. Ладно, я пойду». «Давай, пока». Ленка в легком замешательстве уставилась ему вслед. Что-то тут было не так. У Олега явно что-то стряслось. Только он, как всегда, соделикатничал, не захотел грузить ее перед поездкой. Хотя в этом он прав. Нужно сосредоточиться на детках. Собрав в кучу всех прознашатающихся бандерлогов, Ленка устроилась на скамейке и приказала всем спать. Мелкие ошарашенно вытаращились на неё, намекая на физическую невозможность этой процедуры. На помощь пришёл удивительно бодрый Анатолий, но группировав подшефных вокруг себя, он принялся им что-то рассказывать, и Ленка с удовольствием задремала. В автобус они погрузились без приключений. Пострадал только водитель, который слегка ошалел от восторженных деток, промчавшихся по салону, и в изымлении пролил на себя кофе из термоса. По пути было три остановки — И каждый раз бандерлоги вырывались на свободу так, словно всю жизнь чахли в салоне автобуса. Народ вокруг вздрагивал и расцветал в улыбках, млее от сияющих детских мордашек. Но на Ленку их нежные обаяние не действовало. Она жестко пресекала любые попытки уйти из поля зрения. Воспитательные меры принесли свои плоды. И на третьей остановке детки вели себя вполне пристойно. Хотя, скорее всего, они просто умаялись. Москва встретила их вечерними огнями. Бандерлоги приклеились к окнам в безмолвном восторге, обозревая летящие мимо кварталы. Ленка, стараясь не спугнуть очарованных большим городом подшефных, ухитрилась сделать несколько снимков. На автовокзале их ждал нарядный, сияющий микроавтобус компании «Ветер перемен», что устраивало экскурсию. Из него выскочила улыбчивая кудрявая девушка, которая представилась Надей и сообщила, что будет их куратором. В андерлоге тут же устроили фотосессию. Сначала сфотографировались вместе, потом парами с Надей, потом без нади на фоне автобуса, потом с Надей и Анатолием, потом с Ленкой и Надей, пока Ленка решительно не зачехлила фотоаппарат. Надя оказалась удивительно общительной, и когда они подъехали к гостинице, она уже знала по именам всех бандерлогов. Детки прощались с ней как с родной, а она хохоча, устроила обнимашки и обещала им завтра офигительную экскурсию. Ленка даже загрустила от собственной ненужности. Но подшефные тут же взбодрили ее, потребовав срочного вмешательства. Под перепуганные взгляды работников гостиницы они готовились к восхождению на гору, сложенную из их багажа посреди холла. Пришлось спешно организовать равномерное распределение сумок и чемоданов по поверхности пола. Анатолий быстро разрулил с администратором бумажные дела и получил девять ключей с солидными металлическими бирками. Бандерлогам полагалось жить по А так как девочек было пять, то Машу поселили с Ленкой. Анатолию был забронирован одноместный номер. Детки заселялись так организованно, что до глубины души потрясли Анатолия. Он даже пожаловался Ленке, что не видит особого смысла в своем присутствии. Мол, порой взрослые ведут себя гораздо бестолковее, чем эти малыши. Ленка только вздохнула в ответ. Если бы не правила то бандерлоги вполне могли обойтись и без сопровождающих. Поковырявшись незнакомым замком, Ленка вошла в свой номер. Он оказался небольшим и уютным. Две кровати с веселенькими покрывалами, две тумбочки, маленький стол с одним стулом и телевизор. Заглянула Маша, уже что-то жуя и без вещей. Остановилась на пороге с крайне сосредоточенной физиономией. «Приходи, что стоишь?» Ленка с удовольствием плюхнулась на кровать. «А можно мне пойти к девочкам?» — спросила Маша. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, можно?» «Посидеть?» — не поняла Ленка нет мы хотим вместе жить я настя и оксана а спать где будешь почему то разочаровалась ленка можно раскладушку взять у дежурной выпалила маша воспринимая вопрос как разрешение мы уже договорились самостоятельные вы мои вздохнула ленка понимая с такой старушкой как я тебе не интересно да ты что возмутилась маша ты самая самая хорошая с тобой очень интересно мы на тебя равняемся ага тут я смотрю вы такие ровненькие усмехнулась ленка ладно иди «Только чтобы порядок был». «Ага», — радостно пискнула Маша и умчалась. Неожиданно оставшись в одиночестве, Ленка сдвинула кровать и, улегшись поперёк, включила телевизор. Но было почему-то скучно и неспокойно. Отзвонившись за очу и отчитавшись об успешном размещении в гостинице, она пошла навестить подшефных. Оказалось, что те в полном составе благополучно уместились в номере трёх подружек, живописно рассредоточившись на всех свободных плоскостях и дружно работали челюстями, подъедая домашние припасы. Для Ленки тут же освободили стул и щедро угостили вкусняшками. Увельнуться от угощения не удалось, да Ленка не особо-то и старалась. После застолья, чтобы не мешать явно намечающимся посиделкам, Ленка деликатно попрощалась. Вандерлоги опечалились и тут же устроили обнимашки, словно уже и не чаяли больше увидеться. Ленка, невзирая на просьбу взять с собой килограмма два гостинчиков, отказалась от всех вкусностей и вырвалась в коридор. Там задумчиво прогуливался Анатолий. В куртке и с сумкой. Как дела? Он так стремительно обратился к ней, что Ленка от неожиданности чуть не отпрыгнула в сторону. Нормально, а что? Лена, тут такое дело, начал чего он позвонили однополчане. Боевые друзья. Они сейчас в Москве и тоже проездом. Могу я отбыть на встречу с ними? Как думаешь? А это надолго? растерялась Ленка, пугаясь перспектива остаться одной. «Планируем до завтрашнего утра. Завтра в 7.00 буду здесь. Так что решение за тобой. Как скажешь, так и будет». Лишаться его опоры было боязно. но ну и не пустить навстречу боевых друзей такого хорошего человека тоже было как-то не по-людски. Да и что в конце концов могло случиться ночью? «Идите», — уверенно кивнула она. «Деток разместили. Перед сном еще раз пройдусь, пожелаю спокойной ночи. Уверена, я не хочу тебя подвести Если есть хоть малейшие сомнения, я останусь. Да что вы, и детей не переживайте. Мелкие еще по организованию меня будут. Да, они молодцы. Он золучился теплой улыбкой. Удивительно сплоченные дети. А знаете, в порыве душевной щедрости предложила Ленка. Вы можете завтра не торопиться. Мы же будем на экскурсии весь день. Так что приходите ближе к вечеру. Думаешь? Он взглянул на часы. Что ж, такой вариант даже предпочтительнее. Хорошо, встречаемся завтра в 20.00. И Анатолий? отбыл навстречу боевых товарищей. Ленка вернулась в свой номер, постояла у окна, рассматривая потоки автомобильных огоньков. Взбодрила чахлые подушки и забралась на кровать. А потом, как-то незаметно для себя, уснула под включённый телевизор. Проснулась она около двенадцати. Желать доброго сна бандерлогом было поздновато, но Ленка всё равно пошла их проведать, уверенная, что детки не могли так рано угомониться. Только все семь дверей были заперты. Ленка тихонечко поскреблась в надежде, что её услышат, но, видимо, детки, вопреки всем её опасениям, всё же легли спать. Никто не отозвался. Успокоенная Ленка пошла к себе. Дежурная блондинка в строгом платье, заметив её променад по коридору, подошла и протянула какой-то пакет. «Ваши забыли. Оставили у дверей». «Спасибо, я обязательно передам». «А вы что, с ними не поехали?» С любопытством поинтересовалась она. «Ночная Москва очень красивая». «Что?» У Ленки подогнулись колени. «Они уехали?» Но дежурный замырлыкал телефон, и она, утвердительно кивнув Ленке, пошла к своему столу, перейдя на сисюкающий тон, каким обычно говорят с маленькими детьми. Переполненная жуткими предчувствиями, Ленка побежала к регистрационной стойке. Так и есть, все ключи от номеров висели на своих местах. «Куда они ушли?» Бросилась она к пожилому, скучающему администратору с живописной гривой седых волос, тычь ему в лицо свой паспорт для подтверждения личности. «К сожалению, я только заступил на смену». Он профессионально улыбнулся, сверкнув ставными зубами, и ловко увернулся от документа. Что-то случилось? Нет, Ленка попыталась изобразить спокойствие. Видимо, мы просто разминулись. «Бывает», — величественно кивнул он. «Может быть, они записку для меня оставили?» «Сожалею», — скосил он глаза куда-то вниз, «но для вас ничего нет. Могу ли я вам еще чем-нибудь помочь? Дайте мне ключи от их номеров». Она сбивчиво перечислила нужные цифры. Администратор с тяжким вздохом взял у нее паспорт мужественно неся бремя своих должностных обязанностей. Надел очки, тщательно сверился с данными в компьютере, уложил очки в футляр. И лишь после этого, крайне медленно, с манерностью вышкаленной прислуги, выдал ключи. Ленка сгребла их со стойки и помчалась обратно. Открывала номер за номером. Везде одна и та же картина. Идеальный порядок и пустота. Бандерлоги исчезли. Все до единого.